Глава третья. Погоня. Зажмурившись, Самсон вылетел на улицу и едва смог приземлиться на все четыре лапы. Выдохнув, он бросил взгляд на разбитое окно, аккуратно перепрыгнул осколки и ринулся вдоль склада. Ветер свистел в ушах, снег разлетался из-под лап. Где-то позади доносился злобный лай преследователей. Добежав до поворота, Рыжик свернул налево, чуть сбавив скорость, и едва не врезался в темного офицера. Взвизгнув от удивления, Самсон притормозил и начал было разворачиваться, но увидел, что ловцы с бультерьерами уже нагнали его. «Сеть! Кидай сеть!» — крикнул Капюшон. Ловец послушно набросил сеть, но Самсон не зря так долго тренировался в цирке. Проворно отпрыгнув, он метнулся к ближайшей заколоченной двери, которая едва держалась на ржавых петлях, снес ее и вбежал в здание склада. А уж его он знал, как свои подушечки на лапах. На полной скорости проскочив первый этаж склада, под гулкий топот и ругательство ловцов, Самсон махнул через порог и приземлился прямо в тележку, на которой совсем недавно, а будто тысячу лет назад, друзья города привезли колбасу. Охотники приближались. Чёрный офицер был уже совсем близко. Он прыгнул за юрким псом, но тележка, поддавшись силе тяжести, поехала под уклон, медленно, но верно разгоняясь и оставляя склад позади. Кажется, на этот раз повезло. Самсон ехидно засмеялся, обернувшись на незадачливых преследователей. «Ха-ха! Ну что, поймали меня?» Но вот ужас. Бультерьеров спустили с поводков. Низко опустив жуткие морды, хрипло дыша, они погнались за тележкой, что есть мочи. Самсон повернулся, чтобы поискать пути отступления, и увидел, что мчится прямиком на большую телегу, загородившую дорогу. Пес схватился за упряжь в надежде свернуть в последний момент, но тщетно, тележка со всего размаха ударилась о препятствие. Охнув, Самсон вылетел вместе с частью досок. Он чувствовал непривычную легкость. Уши развивались на ветру, широко раскрытые от ужаса рот залетали снежинки. Навстречу летел голубь, который, не ожидая увидеть прямо перед собой летающую собаку, не успел увернуться и с круглыми от удивления глазами врезался Самсону прямо в грудь. Перья разлетелись во все стороны. А пес с птицей продолжали совместный полет, пока не приземлились прямо в открытый канализационный люк. Бултых. Со свистом провалившись в каменный колодец, беглец шлепнулся одно, чуть покрытое водой. Скочив на лапы и брезгливо встряхнувшись, Самсон огляделся. Наверху виднелся кружочек темно-синего неба, а прямо перед ним полукруглый свод, уходящий далеко вперед в темноту. Спасен. Вдруг круг неба почернел, а от каменных стен отразилось глухое ворчание бультерьеров. Они здесь. Рыжий бросился вперед по трубе. Намокшие лапы скользили по камням. Дышать стало тяжело. Вокруг царила тьма, и только острые лучики лунного света, падающие через сливные стоки, немного освещали дорогу. Злобный лай отражался от стены. Казалось, будто охотники везде. Позади, сбоку, спереди. Вдох, выдох, вдох, выдох, поворот, еще поворот, еще один. Как же он устал. Слишком много приключений для такой небольшой собаки. Бедняга на секунду оглянулся и увидел, что бультерьеры его догоняют. Из последних сил, стараясь ускориться, Самсон исчез за очередным поворотом. Топот лап приближался. Собаки повернули следом и побежали дальше. Затаившись, как мышь, беглец всем телом вжался в узкий лаз, который нашел в стене. Лай преследователей стал удаляться. Дрожащей лапой Самсон вытер лоб и выдохнул. Неужели ушел? Не успел он расслабиться, как прямо перед ним щелкнули сразу две зубастые челюсти. Резко подавшись назад, пес чудом спас свой нос. Лаз был настолько узким, что отползти вглубь не получалось. Каменные стены сомкнулись вокруг него, вызвав еще один приступ ужаса. Дело бы кончилось быстро и плохо, если бы бультерьеры не пытались влезть в щель сразу вдвоем. Никто не хотел уступать. Звери рвались, скалились и рычали, и на свою жертву, и друг на друга. Пока они были заняты соревнованием «Кто первый», Самсон продолжал отползать назад. «Если застряну, уже не выберусь», — успел подумать он перед тем, как застрять. Вот же невезуха. Царапая когтями камень, он попробовал вернуться в исходное положение, с нарочитой смелостью крикнув в темноту. «Эй, друзья! Встречайте, идет ваш ужин!» И сначала услышал, а потом и увидел, что враги все-таки разобрались, кого пропустить вперед. Узкая скаленная морда, похожая на крысиную, возникла прямо перед глазами. Черные глазки горели торжеством. Самсон запаниковал. «Подожди, дорогуша, мне нужно время подготовиться. Знаешь, я еще слишком молод, чтобы...» Изо всех сил, уперевшись передними лапами в камень, страдалец дёрнулся назад. «Умереть!» Он вылетел с другой стороны лаза, как пробка из бутылки. Не слишком ли много полетов за сегодня? Успело мелькнуть в голове, прежде чем... Шлеп! Нос забила какая-то едкая пыль. Пес оглушительно чихнул раз, другой, третий. Приоткрыв один глаз, беглец обнаружил себя на вершине кучи угля. Рядом обдавала жаром большая печь. «Котельная!» «Фух, если я и умру, то не сегодня!» Счастливо рассмеялся Самсон, протирая глаза. Ну и видок должно быть. Покрутив головой и убедившись, что все части тела на месте, бывший рыжий-белый, а теперь серо-черный пес поднял глаза и увидел застрявшего высоко наверху бультерьера. «О, эй, мой злобный друг, как ты?» В ответ донёсся жалобный скулёж. «Послушай, тебе нужно сесть на диету, приятель». И... Самсон на секунду задумался. «Есть побольше растительных волокон. Говорят, это полезно». «Ничего, шутник, мы ещё встретимся!» Свистящим шёпотом ответил противник. «Встретимся, конечно, в следующей жизни!» Не удержался от ехидства Самсон и сполз по углю вниз. Где-то там виднелась лестница. А, вот и она. Металлические ступени вели наверх, к небольшому квадратному люку. Ну что, посмотрим, куда меня завела судьба.